Глава восемнадцатая Проснулась Милава в своей кровати, вот только как попала в нее, вспомнить не могла. С легким недоумением оглянулась вокруг, заметила и сложенную стопочкой одежду. Никогда так не делала. И незадернутые шторы на окнах. Последнее четкое воспоминание, как они с месяцем на диване в кладовке. Рядышком сидят, рисунки его смотрят. Чудно так. Но времени терять нельзя, вдруг колдун уже что-то предпринял. Вскочила милава с кровати, сорочку стянула и поспешила мыться. Плеснув на себя водой, вдруг заметила цепочку необычную, талию обвившую. Словно молнией пораженная замерла она. Ничего подобного на себя не надевала. Но крошечные серебристые металлические снежинки, соединенные в длинную цепочку, плотно обвивали женский стан — Одним концом свисая, еще ниже, почти касаясь бедра. «Как?» Только и успела подумать изумленная Милава, когда в сознании вдруг всплыло четкое воспоминание. Или сон. Январь, откинувшийся на спинку дивана, и ее ставший темно-синим в лунном свете взгляд. Мужчина, не отрываясь, смотрит на спутницу свою и все ниже склоняется к ее лицу. Вспомнила девушка вкус его губ и что испытала. Едва ладошки ее, скользнув под рубашку, коснулись мужской груди. В ступоре, шокированная собственными воспоминаниями, это был явно не сон. Замерла Милава в зеркало, уставившись. В глазах ее плескалось неверие. Неужели во сне настолько забылось, что самым потаенным желанием поддалась? И что же еще случилось этой ночью? Первым порывом было броситься на поиски месяца, но, сделав шаг, остановилась девушка. Сможет ли она в глаза январю взглянуть? Душу затопили страх и смущение. Вновь развернулась, ледяной водой в лицо плеснула. Но ничего крамольнее поцелуев и объятий жарких спутницы память не подсказывала. Разве что... Подумав о цепочке, вспомнила, как в предрассветный час январь принес ее в комнату. сонную и расслабленную нежностью его околдованную. Как на кровать уложил и помог раздеться, а дальше... Дальше сердце девушки удар пропустило. Это вспомнила она как мужчина, прежде чем одеялом ее укрыть. Губами к плечу прижался, затем к руке, к животу, к колену. Прежде чем уйти, яр с пылкой стремительностью поцелуями практически все тело Милавы покрыл. А девушка в дремоте сонной даже смутиться не успела. Вспомнилось ей и ласковое касание рук его наталии талии цепочку замыкающих. И едва слышный шепот на грани сна и яви. «Оберег, хранить тебя будет». Укрыв одеялом теплым, исчез месяц, растаял вместе с лунным светом. А милава, сладко уснув, проспала до позднего утра. «Вот это да!» Ужаснулась и одновременно восхитилась девушка. Вроде бы и страшного ничего не случилось, а изменилось все кардинально. И как ей теперь быть? «Милава!» Выдергивая из смущающих размышлений, на столик рядом прыгнула Белочка из служек хозяйских. «Хорошо ли спала?» «А что январь?» В волнении шепнула девушка, даже не заметив вопроса. «Дома ли?» «Какое там?» Недовольно махнула хвостом рыжуха. «Перед самым рассветом ушел!» «Мир сказочный проверить, тихий шепот снежинок послушать!» «Понятно!» С невыразимым облегчением кивнула Милава, заворачиваясь в мягкую простыню. «Значит, в делах месяц поиски продолжает!» Следующая неделя выдалась сложной и напряженной. Напрасно тревожилась девушка о будущих взаимоотношениях, месяца она почти не видела. А со временем все тревоги из-за ночи волшебной сгладились и подзабылись. Не до разговоров о мелочах таких январю сейчас было, кузнец как в воду канул. Появляясь ненадолго, он каждое утро переносил милаву в дом Бабы-Яги. На разговоры времени не оставалось. Олеся брала ее с собой и отправлялась к душам, мир покидающим, обучая и знания свои передавая. И как бы девушка не мечтала, чтобы дар ее исчез, все равно прилежно училась, постигая науку, чтобы стать настоящим проводником душ. Поначалу Милаве было сложно привыкнуть к звучащим на краю сознания голосам. То души умерших, не имеющие по какой-либо причине сил самостоятельно уйти за грань, звали ее на помощь. Отрадой стало умение различать очаги болезни в теле человеческом. Выглядели они как темные пятна и отличались размерами, оттенками и формой. У каждой заразы были свои особенности, и спутница старательно, как привыкла, запоминала все, что ей рассказывала Олеся. Дни на напролет они проводили вместе, то путешествуя по миру сказочному и помогая заблудившимся душам, то оставаясь в избе и изучая озы врачевания. Ведунья оказалась великолепной, терпеливой наставницей и хорошей рассказчицей, доступно объясняющей сложные для понимания спутницы вещи. Учиться у нее было одно удовольствие. В эти дни Милава видела января месяца от силы несколько часов в день. Он появлялся утром, всегда отстраненный, задумчивый, не отвлекаясь от своих дум, завтракал вместе с ней и провожал на обучение. Затем, тепло улыбнувшись на прощание, отправлялся по своим делам и молчал. «Удалось ли огневкам июля месяца на след напасть?» На четвертый день после памятной ночи спросила Милава, решив отложить собственное переживание в сторону. «Почувствовали ли они ту магию огненную?» Январь так и замер, булочку до рта не донеся, и очень странно на спутницу свою глянул. Словно сомневался, стоит ли отвечать. «И да, и нет», — в конце концов ответил он. «Магию почувствовали, только найти его а это не помогло». Единственное, что знаем, колдун еще здесь, в мире сказочном. «Как это?» — опешила девушка. Совсем не такого результата от Игната ожидала она. «Хитер-кузнец!» Затаился от чистой силы огненной неподалеку, собственную магию в ней растворив. «Как ширмой от нас отгородился, знаем, что он рядом, а увидеть не способны». «А что за чистая огненная сила?» «Это изначальная магия огненная, естественная». Ей и обучаться не надо, как у месяцев летних или отца их. — Это что же значит? — испугалась милава. — Кто-то из братьев летних его укрывает? — Нет, конечно. — успокаивающе улыбнулся Яр. — Братьев моих двоюродных, не подозревая, никто из них темного колдуна прятать не стал бы. — Тогда девушка замялась. То ли ты, то ли декабрь рассказывали, что спят отцы ваши. «Может быть, он рядом с местом, где супруг Лето почивает, укрылся?» «Первым делом проверили», — серьезно кивнул Январь. «Нет его там». «А что Абрахсис? Есть ли знаки тревожные? Готовится прорыв». «И этот выжидает. Сдается мне взаимосвязано все это». «Может, ждет он сигнал от кузнеца. Даже тварей своих попридержал. С того дня, как пропала ты, ни единой в мир наш не проползло». Словно замерло все в ожидании. «А про кузнеца этого Константин разузнал?» Девушка уже серьезно обдумывала проблему. «Если не с этой стороны, так с другой, нельзя ли попытаться?» Понимала она, в каком напряжении месяц ее пребывает, да и братья его. Тут на миг отвлечься страшно, вдруг как раз тогда и рванет. Январь невольно улыбнулся, сам он также рассуждал. Тем с большей охотой со спутницей своей новостями делился. Ясность суждений Милавы оценить уже успел. Вдруг доподметит да что-то свежим взглядом. Сам он сотни раз всю информацию в голове прокрутил и разные варианты развития событий обдумал. Тем более, что кое-какие обстоятельства очень беспокоили месяца. И за Милаву он тревожился. Не будь острой необходимости, силу ее открывшуюся скорее подчинить и колеси бы не отпускал. Оттого и оберег надел что не мог каждый миг сам рядом находиться. Пока все насторожение, некогда сесть и спокойно поговорить им о своем. Даже про обряд рассказать Милаве некогда, все не к месту будет. Разговор этот серьезный, на бегу такой затевать, только пугать девушку. Старший из кузнецов Коростышевских признал в колдуне одного из своих сыновей. Ответил на вопрос Милавый Яр. Отзываясь о нем как о мастере талантливом, Демьян пожалел лишь о том, что утонул его сын. Почитай лет двадцать пять как. «Не может быть!» – нахмурилась Милава. «Ведь жив он!» «Да, очень таинственная история». Демьян еще рассказал Константину, что была у сына его мечта – превзойти кузнеца. А для этого хотел он создать нечто столь же могучее, как наш посох. Но отец воспринял это все как горячность молодецкую. «А такое возможно?» «Мы с братьями уже обсудили этот вопрос. Нет, невозможно. К созданию посоха все наши отцы умения и силы свои приложили», — уверенно возразил Январь. «Тут одного кузнечного мастерства мало». «А что артефакты?» «Нашлись еще камни, подобные валуну жизни отбирающему?» От таких новостей Милава совсем загрустила. Тревожно и непонятно все, и время января месяца к концу подходит. Скоро черед февраля придет над миром сказочным властвовать. А Феликс слишком в себя погружен. Не на это ли расчет у колдуна? Не тянет ли время другого братца поджидая? Нашлись! Губы яро-сурово поджались. Да только пустые все! Вычерпал их колдун до донышка. Сила его сейчас должна быть велика, может попытаться защиту пробить, к хозяину своему прорываясь, а тем самым и Абрахсису путь к нам облегчить. Уже позже, наблюдая за тем, как Олеся зелье лечебное готовит, Милава задумалась о том, как человек, имеющий хорошие мечты и искреннее побуждение, становится злым и готовым даже убивать для того, чтобы его чаяния сбылись. Ей этого было не понять, натура не та. Оставалось только надеяться, что январь месяц найдет колдуна и накажет за все злодеяния. Однажды вечером, перебирая в ожидании запаздывающего я рассушеные ягоды, из которых олеся затем готовила различные отвары, девушка задалась вопросом, а что же будет дальше? Потом, когда колдуна изловят... А что это будет именно так, она ни капли не сомневалась... И в мире сказочном покой настанет. Останется ли январь месяц таким, как сейчас, открытым и ласковым? Или вновь станет холодным и отчужденным, как в самом начале их знакомства? Пока он вел себя неизменно нежно и чутко, словно бы и не замечая настороженности самой Милавы. Привыкшая к тому, что в принципе никому не нужна, девушка очень боялась поверить в неожиданно вспыхнувшую со стороны Яромира любовь. «Симпатия, да. Вполне определенное желание, ведь она симпатичная девчонка, да к тому же находится под рукой тоже да. Но любовь? Нет, такого точно не может быть». Поджала губы Милава, старательно не обращая внимания на тоскливо сжавшееся сердце, и гоня прочь воспоминания о жарких поцелуях и о теплом металле. обвивающем талию и надежно укрытым под одеждой. Как бы ни отрицала спутница очевидное, а хотелось ей и любви, и ласки, и нежности. Только где ж ее взять, ту любовь? Когда жизнь Милавы на десять лет принадлежит месяцу зимнему, а он вряд ли впустит ее в сердце свое. Да и конец все равно предрешен придется им расстаться. Обнявшие девичьи стан сильные руки заставили вынырнуть из мыслей нерадостных. Это январь подоспел. — Что-то ты совсем поникла над ягодами этими. Усмехнулся он, целуя девушку в висок. — Уснула, что ли? Смутившись под внимательным взглядом мужчины, Милава попыталась слегка отстраниться. Задумалась. — А у вас как дела? Трудно ей было привыкнуть к тому, что Яромир ее постоянно обнимает и целует. Впрочем, не настаивая на чем-то большем. Словно приручает меня к своему присутствию. «Все так же!» Тяжело вздохнув, Месяц уткнулся лицом в затылок девушки. «Ищем его, ищем, а он словно сквозь землю провалился. Надо б на Олесе сказать, чтобы у душ неупокоенных поспрашивала. А вось они чего видели, бесцельно по миру летая. Думаете, они захотят помочь?» Усомнилась милава, видевшая недавно одну такую душу. Была-то душа серая и невзрачная, будто ее кто нарочно в пыли выпачкал. А уж какой злой оказалось словами не передать. Ох, и намучилась ведунья с ней, пытаясь за грань отправить. «Целый день баба-яга со спутницей по лесу шастали в поисках души этой, принадлежащей давно умершей девушке». Все никак не хотела сдаваться она, твердя, что должна отомстить жениху неверному, который новую невесту себе нашел, а ее тем самым к смерти подтолкнул. И понять ее можно, кому было бы приятно такое поведение жениха. Но ведь женишок тот уже давно про нее позабыл, да и сама она умерла. А девушка все мстить продолжает, кидаясь на каждого маломальски похожего. Ну, кому понравится, когда перед ним посуда летать начнет? Или свет раз за разом будет гаснуть, погружая в темноту? Да и страдают ни в чем не повинные мужчины. Но сладить с душой этой упрямой у Олеси и сегодня не получилось. Сбежала, в какой уже раз сбежала. И вот к таким душам, что не по своей воле мир наш покинуть не могут, и предложил обратиться Январь. «А куда ж они денутся?» Яромир был уверен в своей правоте. «Олеся иногда довольно вредной бывает». «Ну, раз вы так говорите...» Все еще сомневаясь, протянула Милава. «Когда уже на ты ко мне будешь обращаться?» Едва слышно шепнул на ушко месяц, поставив этим вопросом девушку в тупик. Но смутиться окончательно не дал, махнув Олеся на прощание. «Домой мы!» С этими словами полушубок на Милаву накинул, да на руки подхватил. И к поляне от терема Египа спешил, чтобы оттуда в свой дом перенестись. Торопился январь, ведь собрались они с Дмитрием и Феликсом сегодня в ночной дозор. «Не будешь против, если Настя у нас сегодня останется?» Спросил спутницу, едва они посреди комнаты оказались. «Мы с братьями вместе на обход отправимся. А Дмитрий не хочет, чтобы она в одиночестве волновалась». «Конечно!» – всплеснула руками Милава. «Я только рада буду!» Не знал о том месяц, но и она каждую ночь ворочалась и то и дело просыпалась, переживая, не случилось ли чего. Куда лучше с Соклановкой в такой момент быть? «Вы уже собираетесь?» — опомнилась девушка. «А еще даже не ужинали». «Переживу, не немаленький!» — усмехнулся Январь, ладонью коснувшись выбившейся из косы темной прятки Никак привыкнуть не мог к изменению цвета. Болью в душе его перемена это отзывалось напоминанием, как едва самого дорогого не лишился. «Ну уж нет!» Внезапно осмелев от этого ласкового прикосновения, спутница ухватила месяца за руку и настойчиво потянула за собой в сторону столовой. «Пока никто не явился, время есть. Сейчас покормим вас, рыжуха!» Последняя милава кричала уже в направлении кухни, верную Белочку призывая. А Январь спорить не стал, переплел свои пальцы с пальцами девушки и покорно с охотой двинулся за ней. Кто бы сказал ему раньше, что будет он так наслаждаться, подчиняясь шутливым угрозам. Так что месяц успел даже перекусить, прежде чем на крыльце его дома появились сначала Феликс, а следом и Дмитрий с Настенькой. Реверансы разводить гости не стали, поприветствовав Милаву, братья сразу же и ушли втроём. Ждало их дело непростое. Игнат сообщение прислал, что нашел место, где кузнец скрывается. Значит, процесс пошел. Успею лично его поймать в свое время. Радовался известию январь. Освобожусь от бремени и посох брату передам. Наконец-то смогу Милаве больше внимания уделять.